1977 год стал для меня годом насыщенной активной работы. Кроме того, в 1977 году я впервые вручал две премии, теперь они стали ежегодными, на конкурсе имени Франциско Винеса в Барселоне. Одна присуждается лучшему тенору, независимо от страны, которую он представляет, другая — лучшему испанскому певцу. В тот год расписание выступлений позволило мне вручить эти премии собственноручно. Происходило это на сцене театра «Лисео». С другой стороны, 1977 год оказался тяжелым, печальным годом, так как из жизни преждевременно ушли трое моих друзей. Скончался Кальвин Джонсон, о котором я говорил раньше, Умер Альфредо Матила из оперной труппы в столице Пуэрто-Рико. Альфредо сделали операцию на сердце, и он, казалось, чувствовал себя хорошо, но когда в июне в Мадриде он пришел за кулисы поздравить меня после концерта, я заметил, что Альфредо выглядит совсем больным. В тот день в Мадриде было очень жарко, поздно вечером его увезли в больницу, умер он в июле. К счастью, в Сан-Хуане его заменил Гильермо Мартинес, который стал моим лучшим другом. Уже при нем я спел в Андрешинье, постановку запланировал еще Матила. Потом я выступил в Сан-Хуане в Паяцах и Кармен и принял участие в концерте вместе с Тринатой Скотта. Через четыре месяца после смерти Альфреда безвременно скончался Мануэль Агилар который был инициатором моего прослушивания в мексиканской опере в 1959 году. одобрение и поддержка агилара оказались весьма важными в начале моей карьеры. Одна из самых крепких нитей связывавших меня с мексикой оборвалась. В самом начале 1978 года я отправился в Милан чтобы участвовать в в «Дон Карлосе», который транслировали по телевидению из «Ля Скала». В спектакле были заняты Маргарет Прайс, Елена Образцова, Рената Брузон и Евгений Нестеренко. Дирижировал «Аббада», постановку осуществил Лу Каранкони. Мой ангажимент явился результатом тяжбы между «Ля Скала» и «Раи», с одной стороны и фирмой «Унитель», и «Караяном» с другой. А дело в том, что месяц назад очередной сезон ⁇ Вляскала ⁇ открылся Дон Карлосом, где в главных ролях были заняты Френни, Каррерас, Капучили и Игеуров. В то же время они подписали контракт на участие в телеэкранизации спектакля под руководством Караяна. Караян и Унитель не разрешили им петь в другом телепоказе. Взаимные обвинения в этой истории были совершенно дикими, однако в результате состав исполнителей пришлось заменить для того единственного спектакля, который транслировали по телевидению. Вскоре я поехал в Париж для записи осуждения Фауста Берлиоза, оратории, которую я никогда не исполнял на сцене. Дирижировал Даниэль Баренбойм. Мы с Баринбоймом обедали у Рубинштейна в его парижской квартире примерно за неделю до того, как великому пианисту исполнилось 90 лет. В основном мы беседовали о музыке, женщинах и сигарах. Дэнни и Рубинштейн курили сигары Монте-Кристо. Чтобы получить максимум удовольствия, каждую надо курить, смакуя не меньше трех часов. Я не курю, но воочию убедился в наслаждении, испытываемом моими коллегами. «Через несколько недель мы с Ренатой Скотта записали альбом дуэтов под руководством Курта Герберта Адлера. Во время записи у нас было слишком много репетиций, кроме того, мы отчаянно мерзли, и это не прошло даром, у меня начались серьезные вокальные трудности. Наступил, пожалуй, худший период, если не считать эпизода десятилетней давности, связанного с исполнением партии Лейнгрина. Вначале я не отменял своих выступлений и спел пять спектаклей от тела в Мюнхене с Фрэнни и Капучили под руководством Клайбера. Вспоминаю это как сплошной кошмар. Мне следовало отменить спектакли, а я не мог решиться. Между тем дела шли все хуже. В апреле, когда я пел в Мадриде... Манон Лиско Караян прислал телеграмму с просьбой выручить его. Он дирижировал Вене Трубадуром. Один из спектаклей должны были показывать по телевидению на весь мир. С тенором что-то произошло, и представители фирмы Унитель приехали за мной. Они собирались отправить меня из Мадрида в Вену, чтобы заткнуть эту брешь. Однако я отказался прервать мадридские выступления, поэтому пришлось изменить даты спектаклей в Вене. Весьма важная возможность показать себя представилась не в лучшее для меня время, когда вокальные трудности ощущались довольно отчетливо. Хотя в основном спектакль прошел хорошо, некоторая напряженность, конечно, ощущалась, особенно когда я пел кабалетту. Сам Караян был режиссером постановки, и я заметил, что он много внимания уделял зрительному аспекту. Его волновало, как спектакль будет смотреться на экранах телевизоров и из зрительного зала. Когда маэстро замечал, что некоторые мизансцены у певцов не особенно выигрышны, он старался их изменить. Спев два раза в Трубадуре, я отправился в Скала, где должен был выступить в четырех спектаклях «Манун Лиско». Партия Дегрия довольно сложная, а я был не в лучшей форме. В конце концов, у меня охватило ума отказаться от записи паяцев, которую мне предстояло сделать в июне с Рикардо Мутти. Сначала сотрудники фирмы EMI и даже сам Рикардо думали, что реальная причина моего отказа кроется в несогласии с намерением Рикардо записать оперу так, как написал ее автор, без традиционно вставляемых в партию Каньо, Сибикара и Сиби-Моля, и без фразы «Комедии конец», переданной Тонио, как исходно задумал Лянковалла. Ковалло. Конечно, дело было не в этом, и я очень сожалел, когда узнал о такой трактовке моего отказа.